Глава 34. Отъезд Скорее! Лорд Манди был убит. Убийца бежал, а жизни леди Манди был угрожает разъяренный вепрь. Немедленно бегите в большую столовую, выпалил Гектор. Стражник секунду-другую смотрел на него, разинув рот, затем схватил свое оружие и с грохотом помчался, сломя голову вниз по лестнице. Гектор, не теряя времени даром, отпер дверь ключом, взятым в комнате барона. Пленник уже ждал его у порога. «Я знал, что ты меня не забудешь», — ухмыльнулся он. «Не мог же я оставить тебя здесь», — ответил Гектор. «Ты спас мне жизнь, и у меня есть несколько вопросов к тебе, но это потом. Бежим». Коридор внизу был пуст, из большой столовой все еще доносились рев и рык. Там был заперт вепрь, и охотники возбужденно обсуждали, как лучше его обезвредить. Прошел слух, что Боврик упал с башни. Слух быстро распространился по всему замку, и все гости, уцелевшие после вторжения вепря, помчались смотреть на тело барона. В результате пара беглецов смогла беспрепятственно покинуть замок и устремилась к конюшням. На опушке леса Гектор натянул поводья и обернулся к своему спутнику. «Кто ты такой?» — спросил он. «И почему ты всюду следуешь за мной?» «Меня зовут Ладлоу Фич», — ответил парень. «Так ты сын Лотти Фич?» «Да», — кивнул Ладлоу, — «и друг Полли. Она очень беспокоилась за тебя, и я пообещал ей, что буду незаметно тебя сопровождать и помогу, если понадобится. Но у меня были для этого и свои причины. Ты пока ничего не знаешь о том деле, которым я занимаюсь. Однако мне показалось, что ты мог бы стать моим учеником». Гектор пристыженно покачал головой. «Ты не стал бы так говорить, если б знал, до чего я докатился и какой ужасный поступок едва не совершил». Он развернулся, чтобы взглянуть еще раз на зловещий силуэт Физипитсхолла. «Мне даже думать больше не хочется об этом месте. Там я стал совсем другим». Он проглотил комок в горле. Ладлоу положил ему руку на плечо. Один из моих друзей говорил, что прошлое нельзя изменить, но каждая минута в настоящем — это возможность изменить будущее. Гектор вытер нос рукавом. Похоже, это был настоящий друг. Он был мне как отец. Все, что я делал, я делал ради отца, но он сам не одобрил бы этого и не гордился бы мной. Когда-нибудь ты расскажешь мне, что ты сделал, — мягко произнес Ладлоу, — и я буду хранить твой секрет. А сейчас нам пора в путь. Гектор осторожно притронулся к виску. Мороз щипал царапину от мушкетной пули. — Я собирался вернуться в город, — сказал он. — Поехали со мной, — предложил Ладлоу. — Я знаю место в горах, которое послужит нам убежищем. Оно называется Атриум Арканорум. — Зал тайн? — перевел Гектор с удивлением. «Да», — кивнул Ладлоу, — «это замечательное место. Ты наверняка никогда не видел ничего подобного. У меня там есть друг, Юнона. Она творит чудеса с всякими травами и мигом залечит твою рану. Но, может быть, ты предпочитаешь одиночество? В конце концов, ты отплатил свой долг передо мной». «Не вполне», — покачал головой Гектор. «Я еще не дал ответа на загадку о хозяине гостиницы». — Тогда поехали, — рассмеялся Ладлоу. — Ответишь по пути. Гектор посмотрел в последний раз на Визи Пиццхолл и пришпорил лошадь. — А чему ты будешь меня учить? — спросил он. — Ну, это отдельная история, — бросил Ладлоу через плечо.